Глава тридцать шестая. Аудиенция. Алистер снова скучал. Он терпеть не мог всех этих официальных мероприятий, традиционных, строго регламентированных, еще занудой и ирониемусом без знать сколько лет назад. Сейчас бы по парку гулять, или взлететь на аэростате, а может даже инкогнито отправиться в театр и соблазнить юную актрису второго плана. Примы все же были не так свежи. Он пристально глянул поверх голов своих приисполненных важностью собеседников на портреты покойных королей, и как его предки выдерживали тяготы бюрократии, кто-то из аристократов не выдержал, обернулся и тут же трусливо вжал голову в плечи. Алистер мрачно усмехнулся про себя и прислушался к громкому, но monotонному голосу докладчика. Говорят, мудрость приходит с возрастом. К их величеству возраст определенно пришел один, и это тоже было печально. Глупостей Алистер к своим почтенным годам натворил немало, и все исключительно от скуки. Даже жениться он умудрился скоропостижно со скуки и в высшей степени неудачно. Как бы снова не опроставалосьится. Король тяжко вздохнул, принял вид степенный и важный, почесал спинку носа от полированным ногтем и вперил пристальный взгляд в лорда Стерлинга. Я настаиваю, ваше величество, к вышесложенному перечню возрождаемых привилегий. Категорически не хватает такого же длинного, но уже документально закреплённых обязанностей перед троном. Монотонный тон лорда Стерлинга, которого все называли «младшим», но по факту он оставался единственным, действовал на короля много лучше снотворного. «Сила должна стать синонимом полной гражданской ответственности». Даже настаивал он умиротворяюще и спокойно, словно пушистое одеяло. Милорд Аберлинг, скажите, а почему в нашем несчастном королевстве до сих пор вакантна должность канцлера? Неожиданно подал голос король. Судя по растрепанным лицам придворных, совершенно не по протоколу, и даже не уточняя, к кому именно из высокопоставленных братьев адресован вопрос. Тут же раздался громкий звук, чем-то похожий на грохот аркистробового барабана. Лорд Маруз все это время с огромным трудом подавлявший несвоевременную зевоту вздрогнул и оглянулся на скучающего рядом Тиена. Тот молча качнул головой, не сводя глаз с высокого белоголового мага в изумрудно-зелёном камзоле. «Оставшаяся часть аудиенции короля пройдёт за закрытыми дверьми. Все придворные немедленно покидают тронный зал и ждут отдельных распоряжений Его Величества Алистера Третьего». Гулким басом пропел белоголовый и медленно поклонился. И в полголоса добавил «Дальнейшие вопросы будут обсуждаться малым советом». Мароус попытался было сделать шаг к выходу, но Тиен выразительно прокашлился и строго на него посмотрел. Некромант разочарованно застыл на месте. Неожиданное их выдворение придворных паники не вызвало, из чего можно было сделать вывод, что это был не первый случай. Однако спешащие выполнить приказ люди толпились в дверях, суетясь и толкаясь. Алистер провожал их скучающим взглядом. Так что у нас по канцлеру? Дождавшись, когда высокие двери закроются за последним придворным зевакой, король обратил свой взор на Максимилиана. «Я решительно и категорически отказываюсь, Ваше Величество!» Аберлинг вежливо поклонился, но во всей его позе читалась решимость. Видимо, этот разговор король заводил не впервые. Мороуз ещё раз мысленно поблагодарил судьбу за то, что до сих пор не был близок ко двору. «А мы разве тебе предлагали?» Алистер язвительно усмехнулся. «Что-то не помним». Братья молча переглянулись, и Тиан очевидно скривился. Видимо, и в эти игры они тоже играли не впервые. Что вы, ваше величество? Ухмыльнулся Максимиллиан. Я хотел лишь сказать, что решительно отказываюсь понимать, как вам удается так блестяще управлять государством без канцлера. Какой талант пропадает, пробормотал Алистер. Ну раз ты нас так хорошо понимаешь, предложи наконец кандидатуру на эту высокую должность, или клянусь своим троном, я выберу сам. Миледи Адель, например, очень нарешительная девица и премиленькая. Последнюю фразу король произнес таким тоном, что Эдвин едва не подпрыгнул. Нравы при нынешнем королевском дворе, хотя и существенно отличались от франкийских, но были весьма далеки от образцов семейной морали. Роберт Стерлинг, ваше величество. Тут же подал голос Тен, видимо, ярко представив себе будущее кабинета министров под руководства Модель. Безупречная кандидатура. Умен, честен, принципиален, силен, родовитый и семейственен, и весьма дотошен. А Берлин каловко нашел синоним к слову зануда, самой яркой характеристике Стерлинга. Поверьте, уже скоро историки впишут в королевскую летопись строки: за всю историю королевства Галлия не знала лучшего канцлера. Алистер томно прищурился, явно себе представляя историков, ряна скребущих страницы толстенных томов своих летописей. И заголовки. Великий король Алистер, ставший отцом защитником и покровителем народа Галлии. Ему все понравилось. Разве что? Что же, древние звания давно сгинули, но суть их осталась неизменной. У любого короля должны быть очи, и с этой ролью прекрасно справляются братья Берлинги. Между прочим, весьма удобно, что они смотрят в одну сторону, и у короны нет косоглазия. Ничего не останется незамеченным. Канцлер Стерлинг, стало быть, будет у нас десницей? Взглянув недоуменно на левую руку, король пошевелил пальцами и нахмурился. Братья мимолетно переглянулись. Роберт Стерлинг, который много лет мечтал о должности канцлера, стремительно побледнел от неожиданного кульбита судьбы, на его высоком лбу выступил холодный пот. Эдвин отчаянно желал провалиться сквозь мраморный пол тронного зала, предчувствуя громкого пила о грядущих неприятностях. Отец, говорите? продолжил задумчиво Алистер. И наши подданные для нас словно малые дети. Тие напустил голову, внимательно разглядывая прожилки на мраморном полу и с трудом удерживаясь от ухмылки. Этот оттенок королевского настроения ему превосходно знаком. Вдохновение Алистера всегда приносило им с Максом огромную кучу проблем. Хуже воодушевленного короля был только монарх откровенно скучающий. Король поднял взгляд. Им совершенно случайно наткнулся на Эдвина. Мороуз окончательно похолодел. Лучше иметь дело с целой лигой диких древних покойников, чем с новой королевской идеей. «Подойдите, Мороуз!» Их величества хищно оскалились. «Вы ведь у нас сильный маг, знатный аристократ, герой. И прячетесь где-то в провинции, забывая про долг крови? А как же бедные наши подданные? Неужели душа не болит за нужды народа?» Эдвин открыл былород, Но решил, что он не сможет ответить на столь масштабный вопрос. Душа за подданных короля у него никогда не болела. Были, конечно, некоторые исключения, но об этом не стоило распространяться. Куда больше некроманты сейчас волновали приземленные вещи: грядущая свадьба, сбежавший Шарль, дети, крапива. Он медленно сделал шаг к королю и поклонился, резонно решив, что такого ответа будет достаточно. Эдвин аристарх Гортрем Мароус, сильнейший некромант Галлии, ваше величество. — осторожно напомнил новоиспечённый канцлер. — Его душа болит об усопших. — Прекрасно. Воодушевлённого Алистера остановить даже разумными аргументами было уже невозможно. — Будет теперь моей... Король бросил взгляд на бесхозную левую руку и окончательно просиял. — Нашей левой рукой. Поручаем тебе департамент заботы, а... О... Король перевёл взгляд на очередного седовласого распорядителя тронным залом и на секунду задумался. — Просто с заботы. «Ваше Величество!» — тут же тихо вмешался Роберт Стерлинг. «В Галлии нет подобного департамента». «Ну так создайте!» — король отмахнулся с самым серьёзным видом. «Хорошо ведь звучит. Департамент заботы!» Торжествующим взглядом король обвёл всех несчастных присутствующих. А Берлинги молчали и прятали глаза. Мороус пытался сделать вид как можно более благодарный. «К нам ещё есть вопросы?» — Алистер громко выдохнул. Короткий прилив королевского энтузиазма явно его утомил. Да, ваше величество. Эдвин тут же решил, что поскольку все протоколы высочайшей аудиенции были нарушены, а он стал внезапно главой департамента, которого пока не существовало, то терять ему уже в принципе нечего. Отказать королю он не мог, не теперь, когда у него за спиной Адель, дети, крапива, его маленький мир. У меня целый ряд личных вопросов. Алистер заскучал и заерзал на троне. «Ваше Величество», — мягко заметил вдруг Тиен, — «нижайше прошу его выслушать. Личные вопросы милорда Мороуза имеют дурную манеру становиться серьезными государственными проблемами и разбираться потом в королевском суде». Король снова вздохнул и кивнул, признавая справедливость слов Тиена. «В первую очередь, меня волнуют мои дети. Прошу дозволить мне официально назвать Кристиана своим сыном, наследником рода Мороуз». И сделать это как можно быстрее до свадьбы. Что касается остальных, только его, Маруэлс, только его. Перебил его их величество. Тебе дай волю, дашь родовое имя всем маленьким некромантикам, каких только найдешь. Остальным воспитанникам, если очень захочешь, можешь дать вассальное имя. Кстати, твою глупую девочку мы забираем в институт благородных воспитанниц Галей. Наша матушка очень переживает за бедную девочку. «У неё есть сестра, Ваше Величество. Мои люди нашли её!» Тьен встал за спиной главы нового департамента, отрезая ему путь к двери. Так, словно бы опасался, что тот непременно сбежит. «Всех пусть забирают!» — махнул рукой раздражённо король. «Это всё?» «Мой сын очень необычный ребёнок!» Эдвин снова склонил свою тёмную голову. «У него очень необычные магические способности!» Кристофер Мороуз одновременно и целитель, и некромант. «У этого человека есть что-нибудь обычное?» — спросил король Тиена. Тот в ответ широко улыбнулся и развёл руками. Дескать, надо было сначала спросить, а потом уже делать главой департамента такого во всех отношениях некроманта. «Судя по твоему скорбному виду, надеть на ребёнка магические ограничители невозможно». «Мальчик весьма и весьма одарён, Ваше Величество», — задумчиво произнёс Роберт Стерлинг. Тому же умен не по возрасту. Получив должное образование и воспитание, он вскоре прославится, я уверен, и прославит всю Галию. Вырастить гения трудно, но я думаю, мы с вами справимся. Твоя правда, канцлер. Алистер мечтательно потянулся, вовремя вспомнив о втором завтраке, давно ожидающем короля. На то мы закончим. Через три дня жду тебя вместе с невестой на обсуждение подготовки к свадьбе. Сына оформить немедля. К выполнению всех возложенных новых обязанностей приступить. Послезавтра. Наше слово закон. Быстро переглянувшись, все присутствующие потянулись в сторону выхода. Эдвин выдохнул. Могло быть и хуже. Не скорби так, Маруэлс. Тиен похлопал его по спине, посмеиваясь. Есть шанс, что их величество просто забудет на завтра о новом департаменте. Сомневаюсь. Стерлинг жестоко расправился с было вспыхнувшими надеждами. Одно утешает: забота понятие в высшей степени растяжимое. «Нет конкретных обязанностей, нет и спроса. Но королевские кладбища и приюты для магически одаренных сирот я все непременно тебе поручу, так и знай». Новый канцлер важно встряхнул кожаной папкой с гербом короля и, довольный собой, порысил едва ли не в припрыжку по просторному коридору. Вот уж кто был доволен сегодняшней аудиенцией. «Сбылась мечта Роберта!» Взглянув ему вслед, усмехнулся Максимилиан. Счастье какое! Мне больше не нужно отбрыкиваться от назначения. Втроем они вышли в одну из неприметных дверей заднего крыла, подальше от журналистов и общественного внимания. Эдвин вдохнул полной грудью дух льена, наполненный запахом гори и пыли. В эту секунду что-то весьма ощутимо ударило его в основание шеи. Мароус покачнулся, случайно поймав в руки мертвую тушку летучей мыши. От соприкосновения с пальцами мага зверек тут же рассыпался в пепел. Оставив в ладони крохотный комочек бумаги, с замиранием сердца Эдвин развернул тонкий квадратный листок артефактной записки. Забудь меня и прощай. На тебе лица нет. Что стреслось? Тиен, оказавшийся рядом, тут же засунул нос в текст записки. Садель, что-то случилось? Где там твой портал? Если не хочешь, конечно, чтобы я... Очень хочу, но потом. Тиен мгновенно собрался и быстро сбежал по ступеням крыльца. Макс, быстро пригнать в управление обоих порталистов и не кривись, у нас дело государственной важности.